Глава вторая. Сакурай, сан. После стука и моего разрешения в дверь заглянул один из бойцов. У ворот машина стоит, и водитель говорит, что привез какого-то посредника. Опять третий. Если надо что-то передать, то почему-то всегда шлют третьего. И кстати, а если бы я не знал, кто такие посредники, что бы он тогда делал? В смысле посредника, а не третий? Передай, чтобы на КПП чаю принесли и печенье какого-нибудь. Я буду через 15 минут. Будет сделано, Сакурай-сан. Ну что ж, начинается. О том, что змей готов выслать к нам своего человека для переговоров, я узнал заранее. Но того, что этот человек будет из посредников, как-то не ожидал. Впрочем, это ничего не меняет, так что и волноваться незачем. Сейчас меня больше волнует, как быстро мы сможем ликвидировать одного из сыновей Емаситы. Мои люди следят за обоими постоянно, но это совершенно не значит, что их можно убить в любую минуту. Тут как повезет. Набрав номер Тару, который в данный момент курировал обе группы, дождался приема. «Ко мне тут дядька странный пришел», сказал я в трубку. «Поговорить о чем-то хочет». «А ты как, болезный, все работаешь?» «Как обычно, босс», ответил Немото. «Тружусь, а пчелка». «Что там с нашими кроликами?» «Аппетит нагуливают?» «В данный момент», — замолчал он на мгновение, — «спят». «Вот это пруха!» «Что, прям оба?» «Как ни странно, да». «Совсем обнаглели. Я тут вкалываю, а они спят». «Ну что с этих животных взять?» «Мясо и шкуру, само собой», — произнес я кодовую фразу. «Мобильный все-таки». «Пусть сначала отожрутся, босс, а то даже на воротник не хватит», — усмехнулись мне в трубку. «Ладно уж, шутки шутками, а сам-то ты как?» «Почти в норме. Давно бы выписался, если бы не ваша паранойя». «Хрен с тобой, выписывайся. Но если что, ты у меня в больнице до конца дней своих поселишься». «Как скажете, босс, как скажете?» — услышал я веселый голос стару. «Пойду я и дальше вкалывать. До встречи, без ноги. «До встречи, босс». На радостях, что выходит из больницы, он даже про безногого мне ничего не сказал. Нажав отбой, вздохнул, собираясь с мыслями. Сейчас стару даст команду, и старшего сына Ямасита пустят в расход. Повезло, что появилась такая возможность. Последние два дня, как я узнал о намерениях змея, ее не было. Точнее, не было возможности сделать это относительно тихо и быстро, а тут как будто небеса отвернулись от Ямаситы. Что ж, пойду узнаю, чего хочет от меня змей. Когда я зашел на КПП, посредник пил чай с печеньками. Или пила. Я так сходу и не понял. Это, пожалуй, сразу надо прояснить. Ты какого пола?» — махнул я на это рукой. «Что, прости?» «Парень, девушка, ты не подумай чего лишнего. Просто, ну, мне же надо знать, как к тебе обращаться. Как бы, ну...» «Я парень», — произнес он, пытаясь улыбнуться. «К счастью, у него не получилось. Такого зрелища я бы не перенес». «Оу! Раз так...» «Давай перейдем к делу», и, усевшись напротив него, уставился в ожидании. Кстати, еще меня немного напрягало, что это было примерно моего возраста. Я даже не знал, как на него реагировать. С одной стороны, проще уболтать, с другой — оскорблением попахивает. С третьей — посредники не дураки, а значит, его сюда просто так бы не направили. С четвертой — даже будь он гением, разве что гением. Короче, скорее всего, он сынишка какой-то шишки в их гильдии. Как вы, наверное, догадываетесь, есть еще и в пятых, и в шестых. Вот только мне хватит и первых пунктов». «Что-то не так?» — спросил он с издевкой. «Что ж, вариант с гением исключается». «Да вроде все так», — ответил я, изобразив легкое удивление. «Кроме того, что я так и не услышал, с чем ко мне пришел посредник?» И знаете, что он сказал после 30 секунд моего ожидания? «Это такая мода» произнес он, направив палец на свое лицо. «Он не просто не гений. Он нечто хуже. Вообще, идиоты в гильдии посредников явление нечастое, как я слышал. Лично я с подобным как-то не сталкивался. Но, как видно, и такие существуют. Ммм, или все-таки гений. Нельзя же так тупить, в конце концов. Может, это какой-то хитрый план, чтоб я, значит, расслабился?» Как скажешь. Но давай все-таки вернемся к делам. Время, оно, знаешь ли, денег стоит. В таком случае, может, Сакурай Синзи объяснит мне, почему он нападает на людей Нисидзона Сатору, более известного как Бита. Собственно, на этом разговор можно и заканчивать. Это нечто набралось наглости требовать от меня объяснений. И дело тут не в моей вспыльчивости, тут любой бы вспыхнул. Осталось решить, погорбить ли над ним еще какое-то время или сразу послать. Ох, не завидую я ему. И его отцу заодно. Уж не знаю, что он там думает насчет своей гильдии, но по факту она самая слабая. Их сила в информации и в сложившихся за время ее существования традициях, одна из которых — вежливость. Я, если честно, даже и не слышал про таких наглых посредников. Их же собственная гильдия в бетон закатывает, а уж если наглецы еще и глупы, У них, конечно, на многих есть компромат, и влияние у них достаточно, но... Даже они не выстоят, если против них ополчатся все. А для этого не так уж много и нужно. По большому счету, этот придурок всего парой слов сделал должником всю свою гильдию. И пусть долг небольшой, но он есть. Хорошо, что я записываю разговор. Да даже если бы и не записывал. Встав и, выглянув наружу, позвал ближайшего бойца. «Видишь это?» — кивнул я на посредника. Отрихтуйте ему лицо, но аккуратно. После сломайте руку и гоните в зашей. Пауза была, но очень короткая. Будет сделано, сакурайсан. Ты что, рехнулся? Донеслось из помещения, когда я выходил. Да ты хоть знаешь, что с тобой сделают? Даже если б убил, ничего. Теневой мир жесток, там и за меньшее убивают, так что ему еще повезло. Выйдя на улицу, кивнул еще одному бойцу, чтобы тот помог первому, а сам пошел к водиле, который сидел в машине за воротами базы. Наклонившись к окну, обратился к мужчине за рулем. «Передай начальству, что на первый раз я не стану поднимать бучу. Но еще одно такое оскорбление, и я подниму все свои связи, но они ответят за все. На этот раз им просто повезло, что я ровесник этого трансвестита и понимаю, что опыта у него нет» но и то, что у гильдии хорошая репутация, которая может пережить одного придурка». И, помолчав пару мгновений, наблюдая за удивленным лицом шофера, спросил, «Надеюсь, ты не будешь строить из себя императора и кричать, как вы круты, а я ничтожество?» Молчание — знак согласия. «Тогда подожди несколько минут, сейчас с этим идиотом поговорят мои люди и притащат его сюда». Ну вот и отлично, что хотел сказал, и меня даже поняли. Теперь надо бы с Рэем поговорить. Я, конечно, не думаю, что он может подвергнуться опасности, находясь здесь, но так это я. А вот что скажет его отец, если узнает, что он находился на базе, где практически не будет людей и которая теоретически может быть атакована? Проходя мимо столовой, получил СМС от Таро, который подтверждал ликвидацию цели. Ну вот и все. Понеслась. Райдона нашел, кто бы сомневался, в ангаре с МПД. Когда я зашел туда, он стоял у пульта настройки системы с задумчивым видом, что-то на нем крутил. Чуть в стороне стоял МПД Руптура с присоединенными к шлему проводами, а рядом с ним на табуретке стоял Фантик. Плюс 7 пунктов, произнес Райдон от пульта. 184, сказал в ответ Фантик, тыкая каким-то прибором в то место, где у человека затылок. Минус 2 пункта. 180 ровно. Забавно. Значит, у руптуры зеленый диапазон даже выше, чем у рюкоцу». «Рюкоцу – экспортный вариант, не забывай». «Это, конечно, да», – ответил Райдон, глядя в никуда. «О, Син, представляешь, у испанской руптуры безопасный диапазон давления верхней части мышц даже выше, чем у русского рюкоцу, а ведь они в одном классе находятся». «Рюкоцу – экспортный вариант», – повторил ворчливо Фантик. «И создавался у в тесной связке с русскими». Да и проигрывает он в некоторых вещах Рюкоцу. А в чем-то выигрывает, заметил Рэй, а уж про сравнение цен и доступности я вообще не говорю. А раз они примерно равны, не сдавался старик, в дело вступает престиж, русские или испанцы, ответ очевиден. Но. а, махнул рукой парень. Боги с тобой, пусть отец решает. Ему видней. Как бы испанцы не подорожали в ближайшее время. «Хотя Фантик прав, тут немаловажен престиж. Все-таки руптура не новодел, и ТТХ его давно известно, а значит, Аристо сделали свой выбор». «Рэй», — подошел я к нему, — «тут такое дело. Мы с завтрашнего дня, точнее, можно сказать, уже с сегодняшнего, переходим на осадный режим». «И что?» — не понял он. «А то, что твоя семья может быть не в восторге, что ты в такое время здесь находишься. Так, возможно, мне как раз здесь лучше находиться?» Всяко меньше шансов, что на тебя нападут. Даже если знать, что шанс нападения минимален, все равно не каждый подобное предложит. Нет, Рэй, дело несколько иначе обстоит. Ладно. Хм. Дело в том, что база будет. Пуста она будет. Практически. Это как? Да вот так. Будем изображать, что заперлись тут всем скопом, а на самом деле она будет практически пуста. А смысл? «Рэй!» — вздохнул я тяжко. «Бог с ним. Рэй — это Рэй, а я в его семье очков наберу, если тот вообще им расскажет об этом. Вариант, что не расскажет, тоже присутствует. Смысл в том, что я ожидаю боя в другом месте, где и будут находиться мои люди. А противник об этом не в курсе», — кивнул он понимающий. «Именно так. Какова вероятность, что на это место нападут? Невелика, но с каждым днем она увеличивается». «Но если ты рассчитываешь на бой в другом месте...» «Пойми, Рэй», — прервал я его, — «у меня не один враг». «У меня их два», — усмехнулся я. «Пока что. Позже появятся еще. Впрочем, это будет потом. Я к чему веду. Шанс, что ты здесь погибнешь, очень невелик. Но он есть. И что мне говорить твоему отцу, когда он об этом узнает? В конце концов, я же не запрещаю тебе сюда приходить после того, как разберусь со всеми, — покачал я головой, — с нынешними делами». — Не нравится мне все это, — буркнул Райдон. — А если я сам поговорю с отцом, и он не будет против? — Ха, Рэй, он же к тебе людей приставит. — И что? — Думается, мне тебе здесь не повредит десяток бойцов в МПД. — Райдон, техническая твоя душа. Не могу я позволить, чтобы здесь и сейчас разгуливали чужие бойцы, тем более в МПД. И дело тут не в доверии. — Не понимаю, — нахмурил он брови. — А вот, Сеннери, твой отец поняли бы. «Эй, я что, по-твоему, дурак?» — возмутился парень. «Нет. Просто у тебя другие интересы в жизни!» И кивнул на пульт, от которого Райдон так и не отошел. «Пусть так!» — взлохматил он себе волосы. «Ну а если я все же уговорю отца?» «Без охраны!» — уточнил он. «Ты на принцип, что ли, пошел? Зачем тебе это?» «Я тоже ветеран. Какой-никакой. Мне так будет спокойней». «Какой-никакой?» Что-то я не понял. — Спокойней? Про остальное потом уточню. — Наедине. Я-то Фантику доверяю, а вот Рэй его и не знает фактически. Отвечать Брюнет не спешил. То набирал воздуха в грудь, то выдыхал. Кривился так и сяк, но ответа, похоже, и сам не знал. — Не знаю, как сказать. — Неважно. Сдаюсь. — поднял он на мгновение руки. — Будь по-твоему, но... Ты мне звякни, как все закончится. — «Ну, чтоб я знал, когда можно возвращаться!» — зачистил он под конец. «Ох, Райдон, Райдон!» «Договорились?» «Кощей! Ответь кролику один! Прием!» «Кощей на связи!» «Наблюдаю четыре мини-автобуса на северном направлении! Прием!» «Наконец-то! Хотя грех жаловаться, всего вторую ночь сидим!» «Принято! Богомол, ответь Кощею! Прием!» В этой операции помимо моих людей участвовал и антипов со своими, и отыгрывал он немного много ни мало засадный полк. Богомол на связи. Гости на подходе с севера. Прием. Принято. Перебираюсь в точку 2. 15 ветеранов до да в тяжелых МПД до да со спины. Нам остается только сдержать их какое-то время, чтобы те успели сконцентрироваться в одном месте. Прикол в том, что мы и без антипова всех бы тут порвали, но он настоял хотя конкретно в это дело мог и не ввязываться. Может, правда, очки в моих глазах зарабатывает? До появления Беркутова это им было не очень нужно. Не-не-не, хорош мечтать, там видно будет. На территории самого особняка сейчас находится только отряд Святого, в то время как Курода прикрывает нас снаружи, заодно беглецов отлавливать будет. Папа-кролик Кащею, прием. Папа-кролик на связи. Готовность ноль, Гости из севера, прием. «Принято!» Хотел ему последнюю накачку устроить, но решил промолчать. Со времени того дела с серебром и его косяка — это первая действительно важная операция. Я думаю, он и без накачки помнит, насколько я злопамятная сволочь. Через считанные минуты на связь вновь вышел кролик-один. «Машины остановились рядом с точкой 12», — доложил он. «Наблюдаю...» — еще несколько секунд. 51 бойца и двух гражданских». Молодой и старый, старый в коляске. Отмечаю цели как один и два. Прием. Принято. Цели один и два по плану должны снять либо наши снайпера, либо, если те их не видят, курода. Что с бойцами? Прием. Выдвигаются к особняку. Предположительно, будут действовать по второму варианту. Прием. То есть атака лишь по одному фронту. Идеально. Пока что. Принято. Отбой. И через несколько минут еще один доклад снайпера. «Подтверждаю, противник действует по варианту 2. Группа атакующих на позиции. Повторяю, вариант два, отсчет 0. Прием!» «Принято, кролик один». И, подав знак Святову, спросил. «Что с целью один? Прием!» «Беру на себя. Прием!» «Принято. Отбой!» И, повернув голову к Святову, хотя это и не нужно было из-за шлемов и нашей связи, произнес по-русски. «Ну что, Сергеич, понеслась душа!» – прервал меня взрыв осколочной гранаты. – «В рай!» Ждали мы их в глубине дома, расположившись по всему особняку, поэтому первые коридоры и комнаты противник прошел без сопротивления, заходя в нашу ловушку. Поначалу Курода со Святовым хотели выпихнуть меня из здания, утверждая, что я принесу больше пользы в группе Куроды, но, как вы поняли, у них это не получилось. Кощей, кролику один, прием. Цели один и два ликвидированы. Повторяю, цели один и два ликвидированы. Прием. Принято, кролик один. Отбой. Все. Хотя это все стало понятно сразу, как были опознаны Емасита с сыном. Обнаружение разума. Двенадцать целей в семи метрах от нас за углом. Навожу гвоздь на противника и стреляю сквозь стены, благо пули легко их прошивали. Две короткие, длинная, короткая. В этот момент не растерявшийся Святов, а будь иначе я бы удивился, кинул за угол гранату, я же перекатом ушел к ближайшему столбу, который должен был выдержать ответный огонь. Впрочем, стреляли наши противники недолго и в то место, где меня уже не было. Взрыв. Я добавил еще, целясь в предположительно упавших бойцов. Практически одновременно заговорили пулеметы в другом конце особняка и со стороны гаража, а один из бойцов, кажется, девятый, шмальнул из под ствольника, высунувшись за угол. Придурок. Наступательная граната для того и предназначена, чтобы своих не покрошить. Да и Святов на месте не стоял. А вот девятого спасло только то, что на нем был надет один из лучших пилотных комбинезонов. Ну да ладно. Думаю, Сергеич объяснит ему потом его ошибку. Хорошо, хоть здесь только двери бумажные. Рядом со мной крутился седьмой и пара его ребят, в то время как Святов делал контрольные выстрелы той группе бойцов, что мы сейчас скосили. Выйдя из комнаты и пройдя за угол, оглядел тот мясокомбинат, в который мы превратили коридор. Обнаружение разума. «Сергеич!» — окликнул я мужчину. «В нашу сторону еще десяток целей отступает». «Да, я слышу. Звуки довольно активной перестрелки приближались к нам со стороны гостиной. Пора бы уже Антипову в дело вступить». «Ему со стороны видней», — пожал я плечами. «Вы двое?» — подозвал я еще двух парней взмахом руки. «Со мной!» «А ты, Сергеевич, засядь вон в той комнате, они как раз на тебя выйдут, а мы им во фланг ударим». «О! А вот и Антипов!» Звук стрельбы КВР-11 «Вулкан», которым были оснащены тяжелые пехотинцы, спутать с чем-то еще довольно сложно. Звук одиночного выстрела из этой винтовки очень напоминает раскат грома в миниатюре, А уж когда она очередью бьет. Впрочем, вулканом ее прозвали, как мне кажется, за 30-сантиметровый столб огня из дула. Один у нее минус – вес и отдача, не позволяющие пользоваться ей иначе, чем с МПД. Зато, увидев ребят Антипова на полигоне, понял, почему в этом мире техника не в загоне, несмотря даже на бахира юзеров. Будь мастеров и виртуозов побольше, да хотя бы учителей побольше, а так... После вступления в игру тяжелых МПД бой стал затухать. Мы еще успели со Святовым уложить 13 болванчиков, но они даже не сопротивлялись толком, больше убежать пытались. Кто убил ветерана, который пошел в атаку на особняк, мы так и не поняли. Как только он обнаружил себя перед нашим засадным отрядом, на нем скрестились выстрелы аж из семи вулканов. Итог был непригляден. Второй ветеран ушел. Он был рядом с Емаситой, и когда тот отдал концы, ветеран проявил прямо-таки чудеса смекалки, дав деру так, что его не смог остановить даже отряд куроды. Вот и думай теперь, накосячил папа кролик или нет. С одной стороны, да, приказ-то он не выполнил. С другой, мне этот убежавший тип после смерти последнего мужчины из семьи Емасита как бы и не нужен. Так что ладно, поприкалываюсь над бедолагой, и бог с ним. Полиция, как и ожидалось, запаздывает. Старик Йосиока, который отказался покинуть особняк на время боя, принес мне поднос с чаем. Я в тот момент сидел на побитой лавочке во дворе и думал, что делать с девятью пленными, лежащими передо мной в ряд. Можно сдать их полицаям, но тогда максимум, что они получат, это 18 лет строгого режима. А у меня, между прочим, двое убитых, трое тяжело раненых, один из которых на грани, и четверо легких». «Будь я аристократом, я бы их рабами сделал, как случилось с мужем тети Наташи когда-то, и проследил, чтобы жизнь им медом не казалась. Впрочем, есть еще один вариант». «Сакурай-сан», — заговорил главный слуга в моем доме, «можно ли мне позвонить семье, чтобы они возвращались? Предстоит очень много работы, и хотелось бы начать ее пораньше». «Да, особнячок покрашили знатно». «Да, теперь можешь», — ответил я, задумавшись. Курода, — связался я с ним через шлем, — бегом ко мне. Йосиока-сан, хочу спросить у вас одну вещь. Слушаю, Сакурай-сан. Хочу попросить вашу жену на некоторое время перебраться ко мне на базу. И, увидев, как приподнялись брови старика, пояснил. В качестве повара. У нас с этим напряженка пока, а ведь ребята, вернувшись на базу, даже поесть нормально не смогут, что после такого дела, — кивнул я в сторону особняка, — не очень хорошо. Плохо, прямо скажем. «Не вижу проблем», — задумался, в свою очередь, Минору. «Это ведь ненадолго, как я понял?» «Где-то на месяц. Плюс-минус пара недель». «В таком случае я поговорю с женой». «Спасибо, Йосио Касан. Само собой, ей будет причитаться премия. Все-таки они больше слуги особняка, чем мои. Скорее бы уж начали прибывать люди от Беркутова». Поклонившись, бодрый старикан направился обратно в дом, пройдя мимо покосившегося на него куроды. «Слушаю, шеф», — произнес папа-кролик осторожно. Видимо, чувствовал за собой вину за сбежавшего ветерана. Хотя поймать его, как ни крути, шансов у него было мало. «Видишь эти тушки?» — задал я риторический вопрос. Вытянувшиеся на земле тела с руками на затылке не заметить было трудно, как, собственно, и двух бойцов Антипова, караулищих пленных. «Отдавать их полиции я не хочу, но и убивать этих телоидов, пожалуй, поздно. Поэтому берешь людей...» хотя можешь и сам, и калечишь их. Связки, коленные чашки, локти. Мне плевать, что ты с ними сделаешь, но полиция должна получить живых, поколеченных до конца жизни пленных. Только палку не перегибай, они должны жить и помнить». «Сделаю, шеф», — произнес кислок урода. постарайся, а то я точно тебя из папок кролика в косяка переименую». «Шеф», — скривился он обиженно, — «ну не успевали мы его взять, никто бы не успел». Только поэтому ты еще не косяк. Ладно, действуй. И побыстрее сейчас уже скорая должна подъехать, а вместе с ней наверняка и полиция. Пощадите! Я лишь выполнял приказ. Мы и так получим сполна. Стоило мне только обозначить конец разговора, как пленники, молча слушавшие, начали голосить. Молчать! долбанул я их своей яки. У вас есть только два пути. Первый стать коллегами, второй умереть. И тот, кто выберет первый, — выделил я слово, — вариант, пусть не забывает, что, начав жаловаться полиции, он познакомится и со вторым. И, допив одним глотком чая, направился в дом. Разбирательство в полиции заняло остаток ночи, что, учитывая количество трупов, не так уж и много по времени. В итоге мне даже штраф не выписали. Теоретически они могли докопаться до двух безоружных трупов, но не стали. Доказать, что именно я их убил, было все же непросто. а Даже если бы и смогли, все-таки именно они были нанимателями людей, которые напали на мой дом, и, думаю, в полиции пробили это достаточно быстро. Первая новость, которую я узнал, выйдя из участка, была паршивой. Один из тяжело раненых все-таки умер. Трое погибших при многократном перевесе в силе – это жестко. Я, конечно, говорил им, что придется воевать и умирать – Но, черт побери, не так же скоро. А Святов, чей отряд и понес потери, потом меня еще и подбадривал. Но все не так уж и плохо, их было много, могло быть и хуже, бла-бла-бла. Такое впечатление, что он не меня, а себя успокаивал. А еще теперь все, кому интересно, могут узнать, что у меня есть несколько бойцов СМПД. Сколько точно пленные знать не могут, потому что пойманы были в доме, но даже если кто-нибудь из них умудрился сосчитать их по звуку, не беда, Ранг-то их все равно никто не знает. Если только кто-то из моих не выдал. А местные бандюганы почему-то благоговеют лишь перед рангами. Хотя в любом случае надо форсировать разборки со змеем. На базу я вернулся в начале первого, и первое, что сделал, пошел в душ, после которого собирался лечь спать. Хотел народ позвать, разобрать проведенную операцию, но подумал, что пусть его. Они поди сами уже дрыхнут, я-то в полицейском участке задержался, а они сразу домой поехали. Кроме той пятерки, что осталось в особняке, на всякий случай. Выйдя из душа, заметил, что мобильник, брошенный на низкий столик, мигает, сигнализируя о непринятом сообщении. Взяв его в руки, тяжко вздохнул, звонил Грицу, старшей охраны власточки. Надеюсь, его дело не лишит бедного Максимку законного сна. Во всяком случае, не сильно его отодвинет. Эх, начальником быть порой такой гемор. Набрав его номер, стал ждать соединения, которое по закону подлости все никак не наступало. Совсем охамел. Сам позвонил, и отвечать не хочет. О, ну-ка... Первое, что я услышал из трубки, это выстрелы. Много-много выстрелов. «Шеф! На ласточку напали! Восемнадцать человек! Несем потери! Шеф, мы долго не продержимся!» «Просим помощи! Повторяю, просим помощи!» «Я понял тебя, Грицу! Помощь идет, держитесь!» «Слышишь меня? Помощь идет!» «Я понял, шеф, только поторопитесь!» — кричал он в трубку. «Эти уроды явно вооружены лучше нас! Мы долго не протянем!» Мысли понеслись скач. «Запасной выход заблокирован!» «На кухне есть выход на крышу!» «Они уже на кухне, шеф! С двух сторон, суки, напали!» «Твою же мать! Черт!» Какого хрена я послушал святого и не поставил дежурного по штабу? «Грицу, я сейчас поднимаю все силы, звоню в полицию, вы только держитесь там!» «Все, Грицу, отбой! Держитесь!» И, оборвав связь, выплеснул негатив. «А-а-а, суки!» — вынес я входную дверь. Выбежав из здания, я уже слушал гудки, дожидаясь, когда ответит Антипов. «Все-таки, если кто и не спит сейчас, это именно он. Его отряду как-никак нужно было еще МПД после боя обслуживать». Заметив проходящего мимо бойца, с удивлением смотрящего на дверной проем без двери, и мою голую тушку в нем, почти пинком отправил его поднимать Святого с куротой. «Какого хрена ближайшая тревожная кнопка находится так далеко от штаба, а значит и от меня?» «Слушаю», — раздалось из мобильника. «Красный код. Поднимай своих бойцов и грузитесь по машинам! У тебя там тревожной кнопки рядом нет?» Мы не успевали. «И нет тех, кто бы успел». «Ласточка» находилась в равном удалении и от базы, и от офиса «Шидо Тимору», и от отеля «Акеми», и даже от квартала «Кояма». Я бы у «Охаяси» помощи попросил, но те находились вообще хрен знает где. А еще я точно знаю, что рядом с клубом ни у «Охаяси», ни у «Кояма» нет никаких представительств, магазинов, складов, ничего, что может содержать в себе группу бойцов. Вот рядом с офисом «Шидо Тимору», ближе к моему особняку и дальше от клуба, есть офис «Охаяси». А вот рядом с «Ласочкой» нет ни хрена! Зато есть два запасных выхода на моей территории клуба. И Казуки, в душу мать, находящийся сейчас там. У него есть кот от двери, который ведет на эту самую территорию. Но нету, черт подери, моих отпечатков пальцев, открывающих тайные выходы. Дерьмо, как же так?» Там сейчас 20 бойцов, 10 из которых ранга воин, у всех отличная снаряга и куча боеприпасов. Так как же так, что они не могут продержаться и несут потери? И Это учитывая, что Грицу наверняка позвонил мне почти сразу после начала боя. Да что там за монстры нападают? Ветеран? Вряд ли. Точнее, он там может и есть, но проигрывают они не из-за этого, иначе Грицу сразу бы мне сказал о нем». В любом случае, я порву любого, кто там есть, с теми силами, что едут со мной. Вот только не будет там никого. Когда мы приедем, мы банально не успеем. И единственное, на что я и ребята в клубе можем рассчитывать, — это полиция. Здесь и сейчас я ничего не могу сделать. Зачем я тогда везу с собой бойцов? Охреново знает. На чудо рассчитываю. Уже на подъезде к клубу стало понятно, что мы не успели о чем свидетельствовали полицейские ленты, машины, карета скорой помощи и грузовичок спецназа. Остановившись недалеко от клуба, произнес в рацию. «Всем циркулярный отбой. Курода берешь десяток и идешь со мной, остальные домой. Святов, пришли сюда, Вась, Утяна». Выйдя из машины, не переставал хмуриться. «А кому на моем месте все это понравилось бы?» Сняв шлем и закинув гвоздь в машину, подошел к ближайшему полицейскому чем заставил хмуриться уже его. «Сакурай Синзи, совладелец этого клуба, мне можно пройти на его территорию?» «Документы, парень», — ответил мужчина грубо. «Ну да. 16 лет не располагают к доверию, особенно если одеться в то, что я на себя нацепил. Матовый черный комбез, разгрузка, под правой рукой глок, под левой ПЛПУ-101 ЧИШ, следующий после плевка модель плазменного пистолета Урбанова, Не знаю, кто там дает им название, но я в 101 никакого чужа не видел. От предыдущей модели мой новый бластер отличался лишь гораздо лучшей эргономикой, новым дизайном и пятьюдесятью зарядами в магазине. В общем, мой возраст и мое снаряжение явно вызывали у мужика диссонанс. А у меня на руках ни одного гадского документа нет. А бумаг, доказывающих, что я совладелец клуба «Ласточка», нету вообще нигде. «Не будьте таким служакой, полицейский сан. «Хотя бы начальство позовите. Я же из самого пригорода спешу на помощь своим друзьям. Вы думаете, что я о документах думал, когда услышал в трубке мобильного звуки выстрелов?» «Уж не знаю, что повлияло на решение мужчины. Может, мои слова, а может, вид десятка куроды, вставшего у меня за спиной. Но, тем не менее, он, так и не ответив мне, связался с начальством по и попросил подождать». Подошедший через пять минут мужик в гражданке представился Джунсу Бучу местного убойного отдела, короче, начальник. Не сильно большой, но и не маленький. Старший лейтенант, если сравнивать с армией. В общем, представился и сразу потребовал документы. В итоге сговорились на том, что меня опознает один из выживших в нападении. И да, они есть, только я не знаю, сколько их и кто они. Этот государственный человек молчал как партизан, хотя и его понять можно. «Дай бог с ним, с этим служакой, я все же попал в клуб», краем сознания отметив, что не зря перевез отсюда все, что относилось к категории «вне закона», даже фантика. Хотя это еще тот вопрос, имеют ли они право даже в такой ситуации беспрепятственно лазить по этому зданию. Не помню я сейчас, что там говорится по этому поводу в своде законов. Куроду, кстати, как и его десяток, само собой, они оставили за линией ограждения. «И вот меня подводят к Грицу», который даже, несмотря на перевязанную руку, не поехал вместе со всеми в больницу. — Этот юноша, — произнес полицейский, косясь на меня, — утверждает, что совладелец данного клуба. Вы можете это подтвердить? — Да, — кивнул парень устало. — Это Сакурай-сан. — Прошу вас... Блин, как его там? А, неважно. — Полицейский-сан, дайте нам пять минут наедине поговорить. «Парень», — произнес тот в ответ наровоучительно, — «ты, похоже, не понимаешь». «Пожалуйста», — надавил я на него голосом, — «дайте нам пять минут». <кхем> кашлянул тот, — «ну разве что пять минут». И, дождавшись, когда тот отойдет, задал самый главный для меня в этот момент вопрос. «Кто?» И он начал перечислять. Имя за именем. «Шестнадцать парней из двадцати». Остальные все ранены. Царапинами и синяками отделался лишь Казуки. Шотган при смерти. Тетя Наташа мертва. Это самая дерьмовая золотая неделя в моей жизни. А ведь жизнь только начинается. Страшно подумать, что меня ожидает впереди. Сейчас я сидел возле опутанного проводами и трубками шотгана, который вот уже сутки не выходил из комы. Сидел и боялся. Боялся того момента, когда он очнется и спросит меня, что с ней. Уверен, это будет его первый вопрос. А еще я боялся, что он очнется, когда я буду в другом месте, и этот вопрос он задаст кому-нибудь другому. У меня даже появлялась кромольная мысль, что я не хочу, чтобы он очнулся. Боже, за что ты их так? Что они сделали такого, что ты отобрал у них все? Любовью всей его жизни? Вот кем была Наталья для Хонды. А без нее у него и жизни не будет. И виноват в этом я. Я их познакомил, и я их подставил. Тетя Наташа погибла от взрыва гранаты, закрыв собой подстреленного незадолго до того шутгана. Уже тогда он был без сознания. Остается только благодарить Бога, что к моменту нападения девчонки, работающие в клубе, разбежались по домам. А вот Шутган, Наталья и Казуки задержались. Какого хрена, черт побери, я не настоял на временном закрытии клуба? Какого хрена я хотя бы Казуки оттуда не забрал? Как же хочется матегнуться, Господи! В бою участвовали все абсолютно. Мужчин стреляли, тетя Наташа работала за санитарку, благо аптечки у нас там были первоклассные, а Казуки подносил боеприпасы, перезаряжал магазины и иногда постреливал. Точнее, под конец он только этим и занимался, когда только он и Грицу оставались на ногах. Полчаса. Долбанные полчаса полицейские машины оставались неподалеку от клуба, не подпуская к нему людей. Неблагополучный район, да. Выступили только тогда, когда к ним подкатил спецназ, который тоже, походу, не спешил. А знаете, что самое забавное? Нападавшие успели уйти. И не просто уйти, вместе со своими трупами. Вот и думай после этого, кто напал на клуб? Змей? Ну, тогда я несколько ошибся в профессионализме его людей. Хотя все на него указывает. Нанял сучонок-наемников, те и обделали все тихо. В смысле, без следов к самому змею. А кеме и предъявить-то ему нечего. Я, мол, без понятия, кто там шалил на твоей территории. Если раньше определенный шанс на то, что он выживет, убежав, был для меня главным было его силы разбить, то теперь такого шанса у него нет. Если надо, Кенти на поклон пойду, но разыщу эту тварюшку. Впрочем, я не собираюсь доводить до его побега. После того, как все закончилось, доброхоты из полиции отправили парня домой к отцу. К тому самому, что за все это время так и не вспомнил о сыне. А ведь найти его не составляло труда, как минимум школу он не менял. Парень же, стальные потроха, вместо того, чтобы сбежать хотя бы обратно в клуб, благо кто-то из моих людей там должен был находиться, оставался дома, ровно до того момента, как я пришел за ним. Помятый, весь в синяках, видевший своими глазами смерть человека, который за короткое время сумел заменить ему мать, открыв дверь, задал всего один вопрос. «Придется ли ему переждать какое-то время здесь, или я заберу его прямо сейчас?» «Дурацкий вопрос, как по мне». Надо с ним уже наконец поговорить, дать ему выплакаться. Нельзя такое держать себе. Не в его возрасте. Но я не психолог, вот и не сообразил сразу. А сейчас он сидит рядом со мной, и только Господь Бог знает, что за мысли крутятся у него в голове. Но я не смог отказать ему в посещении Хонды. Пойдем, малыш», — обратился я к парнишке. «А можно я...» «Казуки, от того, что ты здесь сидишь, ему лучше не станет. — Ни лучше, ни хуже. — Но он может очнуться в любой момент, — произнес он тихо, — а тут никого. — Может, — потрепал я его шевелюру, — но вряд ли сегодня. — Пойдем. У нас с тобой еще есть дела. «Дела — Дела? — удивился он. — У нас? То есть и у меня? — Конечно. Уж я найду тебе работу. Но для начала тебе надо прийти в себя. — Со мной все в порядке, — произнес он, опустив голову. «Одни царапины», — сказал он совсем уж тихо. «Вот-вот. Запомни, парень, во всем и всегда надо искать плюсы, как бы хреново тебе ни было. Так же, как и...» «Да какие тут плюсы?» — всхлипнул он, но сдержался. «Пойдем. Не то здесь место, чтобы такие разговоры вести. Пойдем». Подтолкнул я его к выходу из палаты. «Надо бы найти цель для парня, хотя бы ближайшую. Вот только я не представляю, какую». — Думай, Макс, думай. — А я могу завтра сюда прийти? — спросил Казуки в коридоре. — Не знаю, малыш, как получится. Я же говорил, у нас дела. Но, думаю, мы найдем время. — Какие еще дела могут быть у меня? — проворчал он раздраженно. — Давай дойдем до машины. Там и поговорим. — Боитесь шпионов? — усмехнулся он. — После такого громкого дела? — Нет, не боюсь, — улыбнулся я. — Предполагаю. — Серьезно? — удивился он. — Очень маловероятно, да и разговор не секретный, но шанс есть. Впрочем, причина в другом, — не удержался я от паузы, которую так не люблю. — Какая? — парень на этот счет не заморачивался и задал вопрос почти сразу. — В машине удобней. На что он насупился и не произнес ни слова за весь оставшийся путь до машины. На стоянке нас ждала не только моя личная машина, но и аудиохраны, которые мне навязали, как они думали, курода со Святовым. На самом деле я не возражал, с чего бы. Это же не конвоиры, а помочь и правда могут, причем не только с охраной. принеси пода еще никто не отменял. Казуки продержался ровно до того момента, как мы вырулили с парковки. Сакурай-сан, всего одно слово и суффикс, но именно про такой тон говорят, конючит. Что там за дело, а? «Как я уже говорил, во всем надо искать плюсы. И хоть наша с тобой ситуация к этому не располагает, мы попытаемся». «Я не вижу ни одного плюса», — буркнул Казуки. «Значит, тебе повезло иметь такого взрослого и умного товарища, как я». «Назови хоть один плюс», — начал мрачнить парень. «Ты жив». «И...» «Это плюс, с которым трудно спорить», — прервал я его. Ты, похоже, еще не понимаешь, что твоя смерть принесла бы еще больше горя. Ты обо мне или фантике подумал?» Замолчал я на мгновение, чтобы он проникся. «Далее у нас идет опыт. Да, хреновый, но уж какой есть. Не дай боги, ты попадешь в подобную ситуацию вновь, и тогда ты сможешь сразить чуть больше врагов и помочь выжить чуть большему количеству людей. Пережитый стресс, если ты не сломаешься, еще одна пауза, закалит тебя». В экстренной ситуации, не обязательно в бою, ты придешь в себя чуть раньше, и, возможно, именно это спасет кому-то жизнь. Возможно, даже мне. Да-да, не дал я ему заговорить. Возможно, всякое, и не застрахован никто. Что там у нас еще с плюсами? М -м -м, да неважно. Просто поверь, они есть, и чем больше ты циник, тем их больше. Например? Спросил он осторожно. Посмотрев на него пару секунд, я все же ответил. Например, ты стрелял в живого человека, полностью осознавая, что хочешь убить. Тут даже не важно, попал ты в кого-нибудь или нет. — Попал, — сказал парень, глядя в окно машины. — Вот как. Что ж, в любом случае, если ты хочешь стать воином, а не обычным человеком, который умеет драться, мне не придется обучать, тренировать и готовить тебя убивать. — Извини, — произнес он, так и не оторвавшись от окна. «За что?» — спросил я, постаравшись произнести это поэтически, но со скидкой на свой нынешний возраст. «Тебе, наверное, самому непросто говорить на эту тему». «Ох, ты ж проницательный, ты мой!» Мне оставалось лишь потрепать его по макушке. «Ладно, давай перейдем к тому, что мы можем выгадать из сложившейся ситуации, раз с плюсами закончили». «Э?» — посмотрел он на меня, отвернувшись, наконец, от окна. «Какая еще выгода?» «Ты обмолвился, что у тебя ни одного ранения, только царапины. Вот их мы и будем использовать». «Царапины?» «Именно», — припечатал я. «Я хочу сделать так, чтобы твоего отца лишили родительских прав. И вот тут царапины и синяки будут к месту». «Но это же не он», — растерянно начал мальчик. «Он позволил», — прервал я его. «Не следил за сыном, не проявлял должного внимания, запустил воспитание». Короче, не сомневайся, права у него отберут, я позабочусь. Тут проблема в другом. Что будет дальше? А что будет дальше? То есть, да, конечно, приют, — расстроился Казуки. Ты совсем, что ли, в меня не веришь? — усмехнулся я. Зачем затевать эту возню, если все кончится этим? Нет, парень. Я тут прошерстил свод законов и нашел пару лазеек. Точнее, нашел-то я раньше. Но раз пошло такое дело, как очевидных, так и не очень. Не то чтобы у парня загорелись глаза, но воодушевление на лице читалось вполне отчетливо. «Что? Мне надо что-то делать?» «Конечно. Я же говорил тебе о делах». «По большому счету, — вздохнул я, — нам и прав твоего отца лишать не надо, но если уж дело дело, то полностью». И, глянув на нетерпеливое лицо мальчишки, улыбнувшись, покачал головой. «Дело обстоит следующим образом». В достаточно развитых компаниях приветствуется практика воспитания будущего персонала. Если конкретнее, то создаются отделы, в простонародье просто ясли, в которые принимают на полставки детей сотрудников. Это детский сад для 12-летних и старших детей. Там их постепенно обучают той или иной специальности нужной компании. Там их воспитывают, внушая желание работать в будущем на эту компанию и верность ей же. В общем, обычная практика более-менее больших компаний. В Шиду Тимору такой отдел. Тоже есть. «Вы хотите устроить меня в Шиду-Тимору?» «Не трудно было догадаться, да?» Улыбнулся я ему. «Именно так. Но для нас с тобой все не так просто. По закону у Ислей нет ограничений, и туда может устроиться любой ребенок от 12 лет и выше, но по традиции принимают только детей сотрудников. И, похоже, именно эта традиция, как и несколько различных судебных разбирательств, Увидев удивленный взгляд парня, я запнулся и продолжил. Причины разные, да и не важны для нас. Так вот, именно это привело к нескольким поправкам, внесенным в свод законов Японии. Одна из них — степень ответственности компании за несовершеннолетних работников. Не буду тебя загружать деталями, скажу только, что она очень похожа на опеку. По большому счету, эта ответственность нивелируется... И, покосившись на парня, решил объяснить по-другому. Проще говоря, чем меньше заботятся о ребенке родители, тем больше падает ответственности на компанию. Если уж совсем грубо, то представь, что родители выгнали ребенка на улицу. В этом случае компания должна предоставить ему комнату для ночлега. На практике такое случается очень редко. Все-таки родители, согласись, в большинстве своем заботятся о своих детях. Это нам с тобой так не повезло. Ну а если все же случается, компания легче просто уволить и того, и другого. Правительство вообще, если подумать, убило этими поправками далеко не одного кролика. Да, ладно, это к делу не относится. Так вот, план прост. Сначала принимаем на работу твоего отца, потом тебя, а потом подаем в суд, чтобы твоих родителей лишили прав. В итоге вся полнота ответственности за тебя и твое воспитание ложится на Шидо Тимору. То есть моим опекуном станет твоя компания? Задумчиво и одновременно удивленно произнес Казуки. Ну, разве я не гений? А что? Есть чем гордиться. Вот ведь... А такое когда-нибудь было? Хм, нет. Мы будем первые. Вот ведь... Не волнуйся, малыш. Все будет тип-топ, уверял я его. А нет, так и плевать. Придумаем что-нибудь другое. Надеюсь, вздохнул парень. Не придется. Это не важно, обхватил я его за шею и стал лохматить его голову. Ты в моей команде, малыш, а я своих, поверь, не бросаю. Пляж как пляж, совершенно обычный. И чего девчонки сюда так рвались? Море народа, но места, куда можно приткнуться, все еще есть. Идя до одного такого пятачка, разглядывал окружающих меня людей. Глядя на них, я еще более четко понимал, что Кисюро это просто рассадник красивых девушек. Здесь их тоже хватало, но вместе с ними глаз то и дело замечал, чур худых, полных и откровенно толстых дам, которым надевать купальник строго не рекомендуется. С мужским полом, кстати, такая же фигня. «Все, приземляемся», — заявила Шина, когда мы вышли на свободный пятачок. Пятый по счету. Предыдущие ей чем-то не понравились. «Вы двое», — ткнула она в нас пальцем, — «раскладывайте вещи, а мы с девочками пойдем переодеваться». И, убедившись, что мы все поняли, направилась в сторону кабинок. «Слушай, Рэй», — сказал я, воткнув пляжный зонтик в песок, — «каким образом в эту безумную компанию затесалась Ами?» «Не знаю», — разложил он шезлонг, — «но, как мне кажется, ее никто не спрашивал. То есть она была против?» «Вряд ли. Но и особого желания я у нее не видел. Кстати», — занялся я столиком. — «не в курсе, сколько народу нас прикрывает». «Пять ветеранов от нас, а сколько выделили Кояма, не в курсе». «Похоже, тоже пятеро», — произнес я, заглядывая в одной из сумок. «Ты их уже засек, что ли?» — начал оглядываться парень. «Да они не скрываются особо». Содержимые сумки я решил не трогать. Если что надо, прямо отсюда и достанут. «Ха! Тебе виднее, я в этом не разбираюсь. Ты это сейчас так сказал, как будто я шпион какой-то. Кто вас, простолюдинов, знает?» Когда мы закончили раскладываться, я даже немного удивился, какие мы с Рэем герои. Три шезлонга, три зонтика, стол, пять стульев, четыре спортивные сумки с разной мелочью, от тюбиков с кремом до надувных матрасов. И мы все это дотащили от парковки за один раз. Точно вам говорю, герои и очень богатые мулы по совместительству. Девушки вернулись через сорок минут. Сорок долбаных минут! А ведь они даже не душ принимали, а тупо переодевались. Мы с Раем в тот момент отдыхали от дел праведных, с удобством расположившись в шезлонгах. Но, почувствовав затылком не мимолетный взгляд, а направленное внимание, я оглянулся узнать, кто там на меня так пристально пялится. «О, вот и они!» — произнес я вслух. Они шли как королевы, собирая по пути мужские взгляды. Причем шли так, чтобы показать себя во всей красе, но не спалиться на этом. Мол, мы всегда так ходим, а о ваших взглядах знать не знаем. Даже малютка Ами не удержалась от подобного. Вообще не знаю, чем там кормят аристократов или и в самом деле порода, но, глядя на них, я поймал себя на мысли, что на пару мгновений весь пляж окрасился в черно-белый цвет, и лишь наши девушки были цветные. Ах, чую, будут сегодня проблемы. — Хороши! — протянул я, и, откидываясь обратно, на шезлонг произнес. — Гордись, Рэй, две из них твои сестры. — А ты, — ответил мне Райдон, — с двумя из них можешь замутить. И бегать потом от двух жаждущих моей крови великих кланов? Ты настоящий друг. Сейчас не средневековье, — услышал я ленивый голос Райдона. Уже давно за связь с простолюдином не вешают простолюдинов. — То есть ты утверждаешь, что мне от твоего отца, например, ничего за это не будет? — Ну, мы не простые аристократы, о чем я и говорю. — Да и ты необычный простолюдин. — Ну? — Договаривай, — вставил я в сделанную им паузу. — Женят тебя на ней, и все дела. — Йокарный бабай. — Хорошо, что я ничего не пил в этот момент. Точно подавился бы. — Ответить ему я, правда, так и не успел. Подошли наши дамы. — Что скажете? — заявила Шина, задрав носик. — Как вам наши купальники? — На распродаже брали. — Они меня доконают, эти мелкие аристократки. Такое впечатление, что она не в Докисюро учится, а в школе Оран. Есть такое аниме в моем мире, если кто не знал. «Э -э -э «Впечатляет», — произнес осторожно Райдон. «Синзи» — перевели все трое взгляд на меня. Три открытых купальника. Черный у Шины, желтый у Анеко и белый у Ами. Но если старшие девушки прекрасно осознавали, какие они красавицы, то вот Ами на их фоне мялась и искоса на них поглядывала. То есть желание быть красивой и всем нравиться уже появилось, а вот женской ревность еще нет. Неудивительно, что она не горела желанием идти сюда вместе с ними. Милашка. «Ами, ты чудо как хороша!» — обломал я брюнетку с блондинкой, приняв сидячее положение. «Пара лет, и мужчины будут падать у твоих ног. Да что там, я уже у твоих ног!» И глянув на шину Санеку, отмахнулся от них. "Да-да, вы тоже красавицы. Р -р -р -р -р -р. Пойду искупаюсь, пожалуй". "А ну стоять", прорычали мне в спину. Хорошо, что воспитание не позволяло моей соседке кричать в людном месте. "Я, пожалуй, тоже пойду", донеслось от Райдона. Девушки остались на месте. Пыхтят там сейчас, наверное, от возмущения. Догнав меня, Рей пристроился рядом. Зря ты -то токсин, они ведь и обидеться могут, сказал он. Правда? Нет, вздохнул он. Они не настолько глупы, чтобы обижаться на шутку. На такую безумную, по крайней мере. А вот подшутить в ответ могут. Их право. Да блин, шутить-то они, над нами двоими будут. Не верю, что меня в стороне оставят. И то правда. О, это потому, что ты убежал сейчас. Посидел бы, потерпел их возмущенное бурчание, и все бы этим закончилось, выкрутился я скользкий ты тип. На том стоим. Легко с Райдоном все-таки. Даже проблемы порой забываются. Подойдя к кромке воды, вздохнул, глядя на горизонт. Не люблю я море. И океан. Пляж и все дела еще ладно, а вот плавать на корабле увольте. Мы дважды с Маклаудом в Тихом океане тонули. И один раз со стелягой в Филиппинском море. Черт, да мне даже падающий самолет не страшен. Выживу. А вот что делать, когда ты изображаешь поплавок посреди океана. Еще и это неизвестность под ногами. Когда мы с Рэем вернулись к нашему месту, Шина и Анеко демонстративно не обращали на нас внимания. Только Ами болтала безумолку, рассказывая, как к ним прилетел огромный мячик и как она запульнула его далеко-далеко. Впрочем, продолжалось это недолго. Переглянувшись и покосившись на нас сами, девчонки встали с шезлонгов и, позвав с собой младшую, ушли купаться. Всего через двадцать минут я наблюдал, как девушки затащили в свою новообразовавшуюся компанию еще одного парня. Неужто пятерых предыдущих им не хватает, чтобы играть с мячом? Парень, конечно же, против не был. Помени мое слово, Рэй, ждут нас с тобой неприятности. Ты о чем? — спросил хвостатый, не открывая глаз. Эти девицы явно ищут приключений на свои задницы. М, М? Да ты глянь! Они шестого парня к себе пригласили. «Ревнуешь? Хорош дурачка изображать. Они что-то задумали, точно тебе говорю. А фиг было над ними шутить. Ну, знаешь, если они сейчас стравят эти ходячие гормоны, это будет явный перебор». «Ты параноишь», — произнес Райдон флегматично. «Да и какая нам с тобой разница? Ну, подерутся они, нам-то что? Главное, чтобы девчонок не трогали». Я даже не нашелся, что на это ответить. Достойные, во всяком случае. А еще через час я таки дождался проблем. Уж не знаю, планировали они это или нет, во всяком случае, эти два придурка уже минут двадцать ошивались рядом с ними, но итогом стало то, что окружающих наших красавец парней прижали два спортивно выглядящих гопника. «Пошли, Рэй!» «Говорил же я тебе!» Спешить было особенно некуда. Ну что эти два смертника могли сделать учителю в самом деле? Но и остаться в стороне было нельзя. ни по понятиям. И знаете, что я подумал? Вряд ли наши дамы это планировали. Может, не рассчитали что-то, может, заигрались и не успели вовремя остановиться, но устраивать нам такую подлянку было бы слишком мелко и, как бы это сказать, примитивно. А вот то, что они сразу не просекли фишку, доведя до подобного, полностью их вина. Когда мы подошли, отморозки заканчивали прессовать сосунков, а самого смелого просто схватили за горло и приподняли над водой. «Довольно сильный воин», — заметил Райдон. «Как минимум», — подтвердил я, отметив краем глаза приближающихся к месту разборки охранников. А парочка из них вообще, можно сказать, вплотную стояли, типа зеваки. «Молот он для чего-то большего», — произнес Рей. «Прошу прощения, господин ветеран», — глянул я ему в лицо. э ну да. Но все равно, мне кажется, это воин», — кивнул он на него. «Слишком напрягается». «Не буду спорить. Тебе лучше знать». Мы как раз подошли достаточно близко, чтобы слышать, о чем там говорят с нашими девушками. «Сбрызнул отсюда лошара», — сказал воин, откидывая от себя парня. «Вот видите, девчонки, с какими слабаками вы тут общались. Уж поверьте, они недостойны такой красоты, как ваша». Никогда не понимал таких людей. Они и правда думают, что после такого поведения самочки должны растаять и побежать за ними на край света. У этого еще хоть какой-то смысл в словах имеется. К тому моменту, когда эти вертихвостки увидели нас, Ами уже была задвинута за спину, а лица принцесс выражали скуку с налетом презрения. Странно, что шина еще не переломала им кости. Она ко мне как-то не ассоциируется с уличной потасовкой, а вот шина довольно взрывоопасная личность. «Вот демоны», — произнес тихо Райдон если и второй воин может получиться неприятно. «Для ветерана?» — удивился я, намекая на его ранг. «Да какой из меня ветеран?» — услышал я раздраженный ответ. «На полигоне разве что». «Ну, нифига себе откровение! Я давно подозревал, что у Рэя с этим рангом не все как у людей. Были намеки. Но чтобы такое...» «И ведь признался?» «Хе! Ладно, займись молчуном, а я возьму на себя говорливого». «Си, все будет нормально, уверяю. Иди и покажи этому голоногому, в каком мире он живет». «Вот, этот безразличный взгляд мне нравится больше. Правда, я буду действовать несколько иначе». «П -п «Простите», — произнес я, слегка коснувшись спины некоего идиота. «Что? Ты еще кто?» — обернулся он. «Гуляй отсюда, мел!» «Приятно, черт возьми». Жаль, нельзя так поступать со всеми, кто меня мелким назовет. Думаю, меня не поймут, если я начну направо и налево по гортани бить, а потом по виску. Конечно, я бил осторожно. В этой ситуации вполне возможно, что меня бы даже отмазали, но привычка такая вещь. А я не привык убивать мирных граждан в мирной обстановке. Ну, вы поняли. Чтобы уйти в нирвану, парню хватило второго удара, того, что в висок. Рухнув, словно подкошенный, он в раз перестал подавать признаки жизни, но мы-то с вами знаем, что он жив, а на остальных плевать. Что интересно, он наверняка мог использовать доспех духа, но, как я заметил, многие этим пренебрегают, врубая его лишь перед самым боем. Рэй в это время тоже не сидел без дела, хотя тут, пожалуй, вопрос спорный. Когда я остановился, чтобы привлечь внимание своего противника, он прямым ходом направился ко второму, вот только руки не распускал просто встал напротив, поймав его взгляд, и так замер. Уж не знаю, что там у него в глазах было, но напарник упавшего даже с места не сдвинулся, когда все произошло. Да и сейчас стоит и переводит удивленно растерянный взгляд с меня на Рея и обратно. Но вот хвостатый Охаяси плавно склонил голову на бок, и его оппонент, словно получив ногой под зад, ринулся поднимать своего друга, быстро-быстро при этом извиняясь. Что я тут могу сказать? Мужик! Может ведь, когда надо. Одним взглядом уделал. «Дамы», — произнес я галантно, — «я на это надеюсь, во всяком случае». Девушки в ответ, даже не кивнув, а лишь обозначив кивок, прошествовали мимо нас с Рэем в сторону нашего места. Высшая аристократия, етить. Вряд ли у тех, кто наблюдал за этим эпизодом, возникнут в этом сомнения. М да. В итоге, если подумать, даже развлекся. А то меня этот пляжный день уже даже напрягать стал так было скучно. Впрочем, он еще весь впереди. Это был веселый день. И в целом Райдон не жалел о том, что пошел с сестрами на пляж. По крайней мере, после того, как они с Сином разобрались с проблемой глупости некоторых простолюдинов. Женщины любят победителей, поэтому, наверное, и Син был прощен так быстро, после чего исчезла легкая напряженность, а день пошел в гору. Правда, Синзи и потом не особо участвовал в веселье, а если его и удавалось вытянуть в какую-нибудь игру, вел себя лениво. Что интересно, эта его лень не портила общего настроя, будто бы она была показательной. Его поведение вообще очень напоминало взрослого, как если бы взрослый мужчина вывез погулять стаю детишек. Неудивительно, что его сестра запала на него. И пусть она отнекивается долгом и родом, но каждому в семье, кроме разве что Хироши и Ами, Понятно, в чем тут дело, хотя насчет Херошу он был не уверен. Да, денек оказался, что надо. Если бы еще не этот эпизод с приставанием к девушкам, Синзи по незнанию так и не понял, насколько некрасиво поступили Аннеку с Шиной. Неважно, могли они с Сином разрулить эту ситуацию или не могли, это была ситуация, и девчонки целенаправленно ее создали. Подставили сопровождающих их парней. Вообще-то ее по-разному можно трактовать, но в данном случае, при том, что одна из девушек – учитель, а вокруг полно охраны, со стороны все это очень походило на недоверие. Понятно, что они мстили за шутку, но способ выбрали очень неудачный. Райдону оставалось надеяться, что Синзи и дальше будет считать это всего лишь случайностью. Пофлиртовать с другим парнем, чтобы позлить, — это одно, в этом вся женщина, как говорит отец, но скатываться на уровень простолюдинов и подставлять сопровождающих, тех, кто обязан принять любой удар, направленный на них. ох ох они еще и не извинились, даже формальные извинения не принесли, показывая тем самым, что не лучшего мнения об их уме. Устраивать разборки на пляже было нельзя, в машине, при Аме и водители тоже — а по приезде домой Анеку умотала в душ и до сих пор старательно избегает его. А раз так, то она сама виновата, не будет же он бегать за этим извинением. Кому это, в конце концов, надо? Райдон? В одно из помещений подземного гаража, где Райдон в этот момент занимался систематизацией данных по МПД руптура, зашла его старшая сестра. Но он лишь искоса посмотрел на нее. «Что тебе?» Не обращая внимания на прохладный тон брата, она зашла ему за спину, глядя в экран монитора. «Как тебе сегодняшний день?» «Было весело», — буркнул парень в ответ. «Веселей, чем твои железки», — улыбнулась девушка. Райдуну вдруг очень захотелось съязвить что-нибудь типа «мои железки не пристают к людям», но он сдержался. Ему не хотелось показывать свое раздражение, еще за обиду примет. Твое сравнение некорректно, ответил он, как можно более безучастно, одновременно с этим нажимая клавишу ввода. Отдых и увлечение это две разных вещи. Не занудствуй, братик, погладила она парня. Ты все прекрасно понял. Так чего тебе надо-то? А просто прийти сюда и поговорить ни о чем я уже не могу? Ни о чем, усмехнулся Райдон, повернув голову. Сюда? И выйдет-то уже из-за спины, раздражает. «Какой-то ты нервный», — сказала Аннеко, садясь на краешек стола. «А Синзи? Как думаешь, ему понравилось?» И опять некорректно, сестренка, — вздохнул юный инженер. У Сина дел по горло, ему недоподобных увеселений. Лучше бы спросила, сильно он был раздражен или смирился с этим. «Вот как», — произнесла принцесса ровно. Но уж кто-кто а -кто родной брат мог уловить в ее голосе разочарование. «Жаль». Странные вы женщины. Как будто не тебе много раз говорили, что так все и будет. Надежда умирает последней, Рэй, вздохнула девушка. Ну, а купальник мой ему хоть понравился? Ты про купальник или про себя в нем? Хмыкнул Райдон. «М -м, так как, понравился? Купальник, купленный на распродаже? Райдон! Да я без понятия, добил он ее. Меня больше волновали ваши заигрывания с другими парнями. И лишь произнеся свои слова, он понял, что все-таки коснулся этой темы. «Не было никаких заигрываний», — промурлыкала Анеко. «Мы просто развлекались на пляже. А ведь чем больше людей, тем веселей, согласись». «А то, что среди всех этих людей были одни парни, это просто случайность, да?» «Определенно. Просто случайность». «Ты знаешь», — отвернулся он от нее, — «мне как-то без разницы». Но сын наблюдал за вами и с самого начала сказал, что вы ищете неприятности. На что именно Райдон решил не уточнять. Не самая лучшая реклама для тебя. Наблюдал? произнесла Анеку. Да. С самого начала? Да, с самого начала, с раздражением ответил парень. И знаешь? Запнулся он, посмотрев на сестру. Та в этот момент, прикрыв глаза, улыбалась. «А, а, неважно. Кстати, Рэй, очнулась девушка, ты не в курсе, случайно, что там у Синзи за дела такие? Может, ему помощь нужна? Вот тут Охаяси Райдон не выдержал. Он даже с отцом на эту тему не говорил. «Не лезь не в свои дела, женщина!» произнес он ледяным тоном. «Если надо, он сам попросит помощи. Извини. Ты, конечно же, прав. Резко сменила тон девушка. Пусть она трижды старшая, но не стоит забывать того, что все-таки сестра. Как и того, на что именно брат ответил столь резко. У женщин свои пути достижения цели. Тут главное не перегнуть палку что, видимо, у нее не получилось. Потому что Райдон, не услышавший даже намека на извинения, после ее ухода всерьез задумался, а будет ли его сестра в действительности такой хорошей женой для Синзи, какой он описывал ее другу. Так себе денек выдался. Как подумаю, сколько я дел мог бы сделать, пусть они порой и неприятные, делать их все равно надо. Я же вместо этого целый день провел на пляже. У меня на базе ребенок совсем недавно избежавший смерти, а я веселюсь, хотя какое нахрен веселье. Сегодняшний день наглядно показал мне то, что я уже и забывать стал. Меня окружают дети. Не совсем обычные, не всегда, но тем не менее. И чисто психологически мне было довольно сложно втянуться в их веселье. Если бы меня хоть не трогали, а так... Салки в воде, офигить, как весело. Не говоря о том, что мне еще и за речью следить приходилось. Некоторые шутки им явно слышать рановато, даже при том, что они и не пошлые вовсе. В общем, день потерян. А ведь вокруг меня столько красивых девчонок бегало. Даже Шина с Анеку флиртовали с кем угодно, только не со мной. Понятно, что ничего бы не было. Но они вообще во мне, что ли, парни не определяли? Посредник ожидал на базе более четырех часов. И еще час после моего приезда. Был он гораздо старше того блондинистого чуда, что приезжал в прошлый раз и, как бы это сказать, внушал уважение. Крепкий, уверенный в себе дядька, без признаков высокомерия. Когда я вошел на КПП, где он прождал меня все это время, он не выказал даже тени недовольства ожиданиям. Впрочем, как и тем, что я, наконец, пришел. Добрый вечер, посредник. Прошу прощения за столь долгое ожидание. К сожалению, некоторые дела требуют моего личного присутствия. «Все в порядке, Сакурай-сан. Я все понимаю. К тому же я без предупреждения», — улыбнулся он. Итак, произнес я, садясь за стол. «Не будем ходить вокруг да около. Вы уж не сочтите это за грубость. Просто и у меня день был непрост, и вы наверняка устали тут сидеть. Так что давайте перейдем к сути». «Думаю, вы правы, Сакурай-сан», — согласился он со мной. «В таком случае позвольте начать». «Совсем недавно Сакамиджи Асуя, известный вам как «Змей», обратился в нашу гильдию, дабы мы смогли разрешить конфликт, начавшийся между вами несколько недель назад. Он передал нам доступную ему информацию по этому делу. И из нее получается, что вы напали на его людей без какой-либо причины. Тут он сделал небольшую паузу, видимо, ожидая моих возражений, и, не дождавшись их, продолжил. Но лично я уверен, что причина есть всегда. Даже у безумцев она есть, просто порой непонятно – Поэтому для понимания ситуации я был бы вам признателен, если бы вы рассказали о ней, объяснили, с чего все началось». «Хм, как все интересно», — произнес я задумчиво. «Я, если честно, немного удивлен. Дело в том, что я не, скажем так, я не воюю против змея. И если он не станет вмешиваться, этот конфликт окончится после смерти Ниссидзона Сатору, известного вам как Бита». — Так уж получилось, — вздохнул посредник, — что Нисидзона-сан — подчиненный Сакамиджи-сана, который не может проигнорировать нападение на одного из его людей. — В таком случае ему не повезло с подчиненными. — Могу я узнать, чем вам так насолил Нисидзона-сан? — Относительно недавно я пытался расширить свой бизнес, решил заняться книгами. Но первый же магазин, который я открыл, был безжалостно разгромлен, — пояснил я с улыбкой. — Догадываетесь, кем? «Без причины? Просто взят и разгромлен?» «Ну, сначала с меня пытались содрать денег, а когда их не получили, решили перейти на язык оружия». — да, повел мужчина шеи. «О, похоже, вам этого не рассказывали. Странно, учитывая, что это никакой не секрет, и узнать об этом проще простого». «И да, я ни на полслова не соврал. Другое дело, что эта операция была проведена буквально за неделю», да и ответ магазина на требования Биты был довольно резок. Также, наверное, стоит отметить незнание Биты о том, кому магазинчик принадлежал. «Хм, да», — повторился посредник, — «тем не менее. За один магазин вы, Сакурай-сан, нанесли чересчур много убытков, и не только Несидзона-сану». «Так дело не только и не столько в магазине. Бита очень сильно ошибся, когда начал требовать деньги с меня». Поймите, господин посредник, я далек от Гара-Гара-Хэби и живу по иным нежели они понятиям. Если ко мне подойдет обычный человек и начнет требовать с меня деньги, я просто набью ему морду. Но с человеком уровня Бита необходимо действовать гораздо строже. Меня бы просто не поняли, действую я иначе. Прошу прощения. Не могли бы вы уточнить, кто именно не понял бы? Да те же самые Кояма. Вы ведь в курсе, что я с ними хорошо знаком? Да. Мы наводили о вас справки. Вот. В Последнее время я веду много дел с другими аристократами, и мне бы не хотелось бросать тень на свою репутацию среди них. Уверен, это дело можно было решить более мирным путем. Да и сейчас можно. Увы, нет. Теперь, боюсь, уже нельзя. М -м -м, не поясните? Клуб «Ласточка». «Да, вы можете сказать, что это был всего лишь ответ, а я разрушил гораздо больше, но я не убивал тех, кто никаким боком не причастен к нашим делам. А в клубе, кроме моих бойцов, были еще и те самые люди». «В таком деле довольно сложно найти непричастных. В любом случае, насколько я знаю, нападение устроено не Нисидзона-саном. Сакамиджи-сан, — быстро произнес он, увидев, что я хочу что-то сказать, — тоже к этому не причастен». Во-первых, насчет непричастных. Я же не трогал дочь Биты. А она, насколько я знаю, никак не участвует в делах отца. А во-вторых, больше некому. Разве у вас нет иных врагов? Те, что были, — выделил я последнее слово, — сделать этого не могли. Я даже больше скажу, смысла нападать на клуб просто не было. Кому-нибудь другому, кроме Биты и Змея, — поправился я. — Клуб Ласточка, — произнес задумчиво посредник. Насколько я помню, он стоит на территории Наката Акеми, и Сака. Давайте уж по-простому. И прошу прощения, что прервал. Ничего-ничего. Так вот, змею и бить и нападать на клуб тоже смысла не было. Я бы даже сказал, опасно. Поэтому и были наняты наемники. У вас есть доказательства? Хотя бы косвенные, уточнил мужчина. Нет. Но, насколько я знаю, у людей змея не настолько профессиональные бойцы, а убито людей вообще нет. Вы, похоже, неплохо осведомлены о гильдии уважаемого змея. Упс, косяк. Но я же не совсем отмороженный. Конечно, я навел справки о том, с кем у меня возник конфликт. И, конечно же, о его боссе и окружении. Понятно. И, тем не менее, давайте все-таки попробуем решить, как нам закончить это противостояние. Вот так наш разговор и шел. Он вежливо предлагал, иногда уточняя, а я в ответ вежливо отклонял, иногда намекая. В итоге разговор, как и планировалось, закончился ничем. Даже если не брать в расчет наши с Акеми планы, посредник так и не предложил ничего стоящего, а я в конце концов просто поставил условия: «голова биты за окончание конфликта». Мы оба с ним понимали, что змей, даже если бы он захотел, не смог бы пойти на подобное, его свои же съедят. Так что пока... Все идет по плану. Отступить Змеюка не может, вмешаться тоже, так что следующим ходом он введет в игру кого-нибудь из подконтрольных ему боссов, якобы друга Биты. Ну, или еще какую причину найдет. Но на это у меня уже есть план, простой, как 100 ем. Нападу на остатки сил Биты и просто задержусь на месте, поджидая людей, новые фигуры. А так как времени у этой неизвестной фигуры будет мало, я ведь и убежать могу... Он соберет для атаки самых боеспособных людей, можно сказать, свою основу, разбив которую я фактически разом покончу и с ним. А там уже и о можно вступать в игру. Самое трудное здесь — это подобрать время и место. Ошибусь, в лучшем случае ничего не получится. Но это дело будущего, сейчас надо идти кормить ребенка. Жена Юсиоки согласилась подрабатывать у нас поваром, вот только придет она лишь завтра». Все-таки вы классно готовите, Сакурай-сан, заявил мне мальчик, уминая классический японский суп с моллюсками. Так я же с десяти лет один живу. Хочешь, не хочешь, научишься. Да ладно, махнул он рукой. Живут же люди годами на одной лапше. Ты руками за столом не махай. И да, живут. Вот только, думается, мне ничем хорошим для организма это не кончится. К тому же я не уверен, что можно годами есть одну лишь лапшу. Ты ее раньше возненавидишь. Это да, согласен. Я вот ее, например, ненавижу, хотя и питался ей всего год. Сурово. Я, помнится, тоже первое время, как родители смылись, лапшой питался. Сколько точно не скажу, но за восемь месяцев ручаюсь. Если бы не соседи, как пить дать рехнулся. Во, а меня тетя Наташа спасла, паник парнишка. Может, правы люди насчет выговориться? Лично я всегда считал это ерундой, как говорится, в себе держал. Но это я, и я могу быть неправ. Впрочем, говорить банальнейшее «выговорить, и все пройдет», или еще худшее «может, поговорим», я точно не намерен. Да и лезть в душу я жуть как не люблю. «Одна из самых достойнейших женщин, которых я знал», произнес я в полголоса. «Если захочет, сам все скажет. А нет, так нет». Минута две после моих слов Казуки молча возил металлическую, а непривычно ему деревянную или керамическую ложку в глубокой чаше, в какие японцы наливают жидкую пищу, те же супы. Две минуты я не знал, куда себя деть и что сказать. И когда я уже хотел перевести тему на что угодно другое, Казуки заговорил. «Знаете, я даже не поверил поначалу, когда Грицусан сказал, что мы все покойники». Как-то слишком просто он это сказал, — начал парень, не глядя на меня. И, хмыкнув с горечью, повторил. Не поверил. Половина наших уже умерла, а я не верил. Думал, что вот сейчас, еще чуть-чуть, и появитесь вы, и... и мы победим. Ох ты ж, дерьмово-то как все. А потом ранили Хондусана. Я как раз рядом с ним магазин заряжал. Говоря это, парень уже всхлипывал. Грицусан что-то крикнул и упал рядом со мной, после чего и рвануло. Я встал, перенес стул вплотную к нему, сел и прижал парня к себе. «Я видел, видел, как тетя Наташа бежит к Хондисану и падает на него!» — всхлипывал он мне в рубашку. «Еще подумал, зачем? Ведь его лечить надо!» И вот, наконец, не выдержав, парень разрыдался, сквозь слезы продолжая говорить. «Я видел, как что-то било ее по всему телу, как она дергается!» А потом истекает кровью. Все в прошлом, парень. Все прошло. Не думай об этом. Смотри в будущее. Мы отомстим за нее. За всех отомстим. Он плакал, а я гладил его по голове и все говорил, говорил, говорил. А когда плач вновь перешел во всклипывание, он неожиданно продолжил. тогда то я и понял, что нам конец, что вы не умеете летать и физически не успеете спасти нас. Тогда я пошел за патронами, набрал, сколько мог унести за раз, и, набив магазины, тоже стал стрелять в них. «А страха так и не было», — говорил он, успокоившись. «Я знал, что умру, но не боялся. Я тогда вообще чувствовал только раздражение. Все ждал, когда и в меня пуля попадет, а она все не попадала. Даже злости на них не было, одно раздражение. Порой я даже пули видел, правда, и все думал, что следующий в меня попадет». А потом они просто ушли. Нас всего двое с Грицусаном осталось, а они ушли. Наверное, их полиция испугнула. Есть он больше не хотел, но я таки впихнул в него второе, после чего уложил спать. И еще минут двадцать сидел рядом, пока он не уснул, после чего отправился обратно на кухню мыть посуду и убираться. А самый, пожалуй, запоминающийся момент за эту неделю произошел, когда я зашел в помещение и мой глаз зацепился за что-то, лежащее под столом. Это оказалась ложка козуки. Не просто погнутая, а словно сделанная из пластилина, который долго мяли. Эту неделю, — крутилась у меня в тот момент мысль в голове, — я определенно буду помнить до конца дней своих.